Глава вторая. Детки в клетке. Мы с Эдиком переглянулись и одновременно сказали друг другу: нам нужна вторая собака. Мы с мужем, человеческие родители дворянской кошки-маньяхи и золотистого ретривера Кубы, давно хотели щенка, но боялись признаться в этом друг другу. Каждый из нас периодически произносил вслух, боясь быть заподозренным в противоположном, не Вторая собака это перебор и произносили бы еще долго, но однажды нам дали поносить лайму, кубину сестричку. Ее хозяйку уезжала на все новогодние праздники к родственникам и попросила нас поддержать девчонку у себя. Мы согласились на стихийно сложившийся тест, проверили себя общением с двумя золотистыми ретриверами и убедились, нам нравится, когда в доме две собаки. Два ретривера – это очень комфортно. «Глянь, как зажигают!» – произнес как-то Эдик, наблюдая за валяниями брата и сестры на нашей кухне. Да вообще, смотрела бы и смотрела на них. «И Кубе веселее!» «Ну да!» «И нам!» «И нам!» «Ты что-то хочешь сказать?» – радостно напряглась я. «Да я ничего, я так!» – пробормотал Эдик. «Нет!» Если ты хочешь что-то сказать, то говори. Мне нужно было услышать про вторую собаку именно от мужа, ибо решение должен принимать мужчина. Хорошо, да? Когда есть вторая собака, да? И Куби веселее, да? Какой он нерешительный, а? Как мироздание критиковать, так он первый революционер на кухне, а как предложить вторую собаку, так решительность куда-то пропадает. Главное, что нам это нравится. Ты это хотел сказать? Ну почти. Что почти? Давай вторую собаку заведем. Ура, наконец-то. Он сказал это.